Она послушалась и уехала. Устроилась работать неподалеку. Стал ее посылать ей переводом деньги. Она не принимала сперва, отсылала назад, мол, она на воле, ей легче. Но я настоял. Да и деньги мне ни к чему. Есть во что одеться, харчи казенные. А Галя ей платьицы и туфельки нужны, и в кино и на танцы сходить. Ведь молоденькая же. Но, вы знаете, куда деньги тратила, что я присылал ей? Купила мне пальто, костюм, рубашек. Письмо я как-то получил от хозяйки, где она комнату снимает. Так она моей галкой не нахвалится. И детей-то помыть поможет, и белье постирает, как своя. Родная в семье. Но вот новое происшествие. Запретили мне деньги Гале посылать. А мне перед ней стыдно. Вдруг что нехорошее подумает. То посылала, то вдруг нет. Я пришел к начальнику, говорю ему, как же так, ведь у меня кроме Гали никого нет на свете. А он мне дурак, ты голаншин, ты деньги посылаешь, а она там поди проматывает их со своими хахалями. Ты думаешь, она ждет тебя? Так вот, знай, раз связалась с осужденным, значит, непутевая была. Не помню себя, я заорал, не смей так говорить. И если бы не о Гале в этот момент думал, не знаю, что было бы. Если кто оскорбит Галину, съем сразу, только железные пуговки выплюну. Скис я здорово после этого случая». Но опять Галя вмешалась, прислала письмо. Добилась она, оказывается, что ее в комсомоле восстановили. Описала все свои хлопоты по нашей регистрации, куда ходила, куда пробивалась. Молодчина! н ну, о просто молодчина! И планы свои на этот счет изложила. А с меня опять потребовала работать по совести. вести себя, как подобает. Верите? Всю хандру с меня, как рукой с н я л о Работаю, как тигр. р е д у себя, как сосунок. Мои дружки думают, что я работаю, как чумной, потому что кого-то боюсь. я ничего не боюсь. Даже смерти не боюсь. Я ее презираю. Она сама меня боится. Все дело в Галине. письмо для меня. Будто чудо живительное. Только Галя держит меня. По неписанным законам нашего блатного мира, вор или грабитель не должен в заключении занимать какие-либо административные должности. Десятник, бригадир, чем-либо заведующий, деятельность запрещенная. Заключенный, вроде бы, не должен браться за нее. Я хорошо знаю эти звериные нормы. И все же согласился возглавить работу столярной мастерской. Почему? Да потому, что я не признаю ни за кем п р а в а делать меня слепым кутенком. Не хочу мирить с нормами и правилами, которые превращают человека в зверя. Нельзя, чтобы человек терял надежду... хоть когда-нибудь получить право называться человеком. Так что ваши слова, гражданин комиссар, о моем в некотором роде заячьем поведении не соответствует истинному положению дел. Моменты, когда я падал духом, были, но мой жизненный стимул, Галя, она вовремя приходила на помощь, ну уж, если совсем на чистоту, Ваши письма тоже неплохо на меня подействовали. Только не сочтите это за подхалимаш, я этого не люблю. Не в моем характере такие повадки. Ну, а в общем итоге начальство наше иначе на меня смотреть стало. Видимо, понимать начало, что рождается новый человек в Голландшине». Один из начальников все допрашивает меня, откуда меня в Москве знают. Никак я его убедить не могу, что ни свачьев, ни братьев у меня нет, и водку мы с вами никогда не пили».